Глава пятая. Пару минут наблюдаю за тем, как девчонка пытается справиться с кофейным стаканом. Потом забираю его и вскрываю пластиковый язычок, делая прорезь, из которой можно пить. «Держи», — говорю, возвращая ей стакан. По всей видимости, это ее первый кофе. В центре я насмотрелся всякого, так что уже ничему не удивляюсь. Я даже не удивляюсь тому, что уже больше года служу сторожевым псом для оравы, обездоленных женщин и детей, вроде этой. Работа не такая простая, как может показаться, не говоря уже о том, что в доме находится жена человека, который в течение последнего года был самой главной мишенью для всего города. Заказать Марата Джафарова в этом году не успел только ленивый. Мира Джафарова — это и есть моя работа, Все остальное — личная инициатива. Распахнутые карие глаза смотрят на меня, а потом на стакан. Тонкая кисть с выпирающими косточками выныривает из рукава моей толстовки и забирает стакан с тихим и невнятным... — Спасибо. Моя толстовка сидит на ней так, будто в нее завернули зубочистку. Восемнадцать — я дал бы ей с большой натяжкой. Сегодня она выглядит лучше, чем в тот день, когда чуть не пропахала бледным носом паркет холла. Милое лицо, большие карие глаза, вздернутый нос и пухлые маленькие губы. В ушах огромные кольца, судя по грязному серебряному блеску, липовые. Волосы собраны в тугую косу, спрятанную под толстовкой. Две худых ноги в синих лосинах и стоптанных кроссовках венчают образ. Нужно проверить с того парня из кофейни. Такая, как эта Айза, найдет проблемы быстрее, чем успею щелкнуть пальцами. У нее на лице красными буквами написано, что наивнее человека нет в радиусе 50 километров. Я не знаю, откуда она конкретно взялась, но пока она не уберет с лица эту надпись, лучше бы ей вообще из дома не высовываться. Двумя глотками выпиваю свой эспрессо, Чтобы не вырубиться прямо на ходу, смяв стакан, кладу в подстаканник. Последняя командировка растянулась на неделю, шесть перелетов за три дня. Спасение заложников в Судане. Так далеко наш отряд еще не забрасывало. У меня в багажнике лежит снайперская винтовка. С таким грузом разгуливать по городу не стоит. Пристегиваться, умеешь? спрашиваю, заводя мотор. Ее. Пристегивайся Киваю, осматриваясь в боковые зеркала Выезжаю на проспект, протирая рукой глаза Мне нужен сон Телефон звонит Быстро достаю его из кармана Посмотрев на последние цифры номера, отвечаю сразу Да, Булат Твои документы готовы, забери Сообщает правая рука моего босса Черт Сейчас, вздыхаю я Если не хочешь таскаться с винтовкой, на которую нет документов, то да. Мои документы сегодня просрочены. Я с дымом в ушах успел пересечь границу, возвращаясь домой. Почти десять утра. Город стоит как вода в болоте. Хочется захныкать. Бросив взгляд на свою пассажирку, говорю: скоро буду. Нажимаю отбой, спрашивая: ты спешишь? Она реагирует не сразу. Продолжая с любопытством смотреть в свое окно Сжав кофейный стакан двумя ладонями, делает глоток Повторяю вопрос mm -hmm. Поворачивает темноволосую голову размером с мой кулак Карие глаза доверчиво заглядывают в мои Вот, вот об этом я и говорю Наивность первой чистейшей пробы «Ты спешишь?» Повторяя свой вопрос в третий раз Слегка нахмурив темные ровные брови Отрицательно качает головой Заедем в одно место Говорю, быстро меняя полосу Не против? Нет Опускает глаза Ее будущему мужу повезет Чего не скажешь о мире Джафаровой И ее сестрице Тинатин Последней Вообще забыли зачатки смирения в гены зашить Надеюсь, без меня она не наворотила дел Последний раз, когда подвязался на ее авантюру, мне пришлось сломать нос одному ублюдку, чтобы мы смогли вывести из его дома жену с двумя детьми. Ублюдок оказался сыном городского прокурора, о чем Тина забыла меня предупредить. Толкаясь в утреннем трафике, добираюсь до высотки Джафаровых за 18 минут. Паркуюсь на втором уровне подземной стоянки 32-этажного небоскреба И смотрю на девицу Она сидит все так же тихо, как мышка Оставлять ее одну в машине не хочется Хотя уверен, если велю, будет сидеть Взвесив все за и против, говорю Пошли Ставит стакан в подстаканник И отстегивает ремень, не задавая лишних вопросов Почесав пальцем лоб, наблюдаю за тем, как, путаясь в толстовке, девчонка выбирается из моего внедорожника. Если упадет, рассыпется на пару сотен костей. «Погоди!» Вздыхаю, выходя из машины и забирая стакан, чтобы не разводить в машине бардак. Огибаю капот и подхватываю ее локоть, помогая спрыгнуть с на пол. Ее голова крутится во все стороны, Пальцы хватаются за мой бицепс. Положив руку на хрупкий затылок, веду нас к лифтам. Решаю оставить ее на тридцатом этаже, два этажа выше для частного пользования. Когда двери открываются, легонько подталкиваю вперед, говоря. «Там справа смотровая площадка и кафе. Возьми, что хочешь, я оплачу, когда вернусь». Выйдя из лифта, она разворачивается и смотрит на меня тревожными, распахнутыми глазами. Оглядевшись по сторонам, обнимает себя руками и лепечет. «Когда вы... ты вернешься?» «Через пятнадцать минут». Нажимаю следующий этаж. Она ловит мой взгляд и не отпускает до тех пор, пока не закрываются двери. Добравшись до офиса Булата, нахожу там своего босса, Аида Джафарова. Он любуется чем-то на мониторе ноутбука, вытянув перед собой ноги и попивая кофе. Такое положение вещей говорит о том, что Марат Джафаров где-то поблизости. Иначе Аид не был бы таким расслабленным, потому что он начальник его охраны. Его и всего, что Марату принадлежит, включая миру Джафарову. Подняв на меня глаза, спрашивает, «Как прошло?» «Удачно», — киваю я. Он кивает на синюю папку, лежащую перед ним. «Спасибо», — благодарю его. «Моя выездная работа не имеет никакого отношения к Джафаровым. Это отголоски прошлой контрактной службы. За эти отголоски мне очень хорошо платят, потому что заложники — мой волшебный талант». «Нужен совет». Говорит Аид, разворачивая ко мне ноутбук Усмехаюсь Так бы сразу и сказал Снимаю куртку и разворачиваю к себе ближайший стул Седлая его Солнце за панорамным окном офиса уходит за полдень Когда выхожу от Аида Разминая шею, спускаюсь на парковку Поесть и поспать Моя целевая установка Протерев лицо ладонями, завожу мотор и выезжаю со стоянки Солнце лупит прямо в глаза Достаю из кармана куртки очки и откидываю голову на подголовник, встраиваясь в среднюю полосу Дорога до дома занимает почти 30 минут Дерьмовия развязок я не видел нигде и никогда А ведь еще не выпал снег Зимой передвигаться по городу может только человек с железными нервами И железными яйцами Припарковав машину, глушу мотор и собираюсь выйти Когда вдруг понимаю, что-то не так Соображаю ровно секунду Сердце дергается, толкая по венам адреналин и адскую панику Блять! Врубаю старт кнопку и быстро пристегиваю ремень Айза!